Глава 0.1.1.1. Симуляция. Ярослав увидел перед собой светящуюся цифру 0 в черноте окружающего пространства. Он хотел дотронуться до нее, вытянул руку, но не увидел свою ладонь. Подняв руку, он попытался ощупать голову. Что-то мешало. Он неловко стащил с себя шлем виртуальной реальности. Осмотрелся. Его тело мерно покачивалось в гамаке, подвешенном к высокому потолку. Со стен разноцветные плакаты советовали «Стань лучшей версией себя! Прокачай карму!» Сообщали, что каждый поступок – вклад в перевоплощение. Рядом в таких же гамаках зашевелились Максим и Алиса. Они тоже постепенно приходили в себя, снимали шлемы. Во взглядах читалось безумие. «Где мы?» – спросила Алиса, потирая виски. «Снова какой-то эксперимент». Ярик, наконец, выбрался из гамака. Шатаясь, вышел в широкий проход. Насколько хватало взгляда, во все стороны тянулись ряды таких же гамаков, большинство из которых занимали другие игроки. «Возможно», – с сомнением согласился Ярослав. «Но здесь, по крайней мере, мы не одни». «Так, молодые люди, оплаченное время закончилось», – подошел деловитый молодой человек в оранжевом комбинезоне с планшетным компьютером. «Если хотите заказать еще одну игру, внесите средства на счет». — Да мы, наверное, уже пойдем, — сообщил Макс, с трудом выпутываясь из гамака. — Ваше дело, — пожал плечами молодой человек. — Все равно бесполезно сыграли. У всех по нулям. Юноша в комбинезоне потерял к ним интерес, пошел к другим игрокам. — Ярик, я уже не знаю, что думать, — призналась Алиса. — То, что это наш мир, я, честно говоря, уже не надеюсь. — Никто не надеется, — подтвердил Максим. — Пойдем осмотримся. Они вышли в раздевалку. Найти свои шкафчики оказалось на удивление просто. У каждого на рукаве Олимпийки был напечатан номер, рядом нанесен штрих-код. Шкафчики соответствовали номерам и открывались именно штрих-кодом. Уличная одежда оказалась обычной. Джинсы, кроссовки, футболки, кофты. В карманах валялись какие-то ключи, пластиковые карточки с их именами, мобильные телефоны. Оделись молча, вышли на улицу. Это была самая обычная московская улочка. Накрапывал мелкий дождик. Люди прятались под зонтиками, спешили по делам, перепрыгивая лужи. «Куда пойдем?» – спросил Максим. «Даже не знаю», – задумался Ярослав. «В университет?» «Почему нет?» – пожала плечами Алиса. Осенняя Москва бросалась в них мокрой грязью из-под колес машин, обдавала табачным дымом курящих прохожих, соблазняла запахами еды из уличных кафе. До университета дошли без приключений, удивлений и особых разочарований. Город был даже слишком привычным. Университет назывался именно так, как они помнили – московский физико технические «Можем попробовать пройти в общагу», – предложил Максим. «Я думаю, наше с Алисой наказание закончилось, да и тебя, Ярик, скорее всего, уже забыли». Вахтер оказался то ли злопамятным, то ли исполнительным, но Ярослава внутрь не пустили. — Вы отчисленный, молодой человек, — заявил он. — Приказ ректора. Эти двое могут проходить. Максим и Алиса растерялись. У них, оказывается, есть место для ночлега. Кроме того, каждый из них буквально мечтал вернуться в свою комнату после невероятных приключений и переживаний. — Идите, не беспокойтесь, я где-нибудь переночую понял их настроение Ярик и попытался успокоить друзей. «Ярослав Олегович!» – они обернулись на знакомый голос. «Как странно вас здесь встретить!» К турникету по коридору спешила Валя в сером шерстяном костюме. «Здравствуйте, Валентина!» – поздоровался Ярик. «Да, проводил друзей, давно не виделись, но я уже ухожу. Подождите меня, пожалуйста!» Валя приложила пропуск к турникету, Он подбегнул зеленым огоньком, и они вместе вышли на промокшее крыльцо. Мне не давала покоя наша последняя ссора. Простите меня, пожалуйста. Тогда я увлеклась нашим конфликтом, потеряла самообладание. — Да ничего, — смутился Ярослав. — Это уже в прошлом, я вас понимаю. — Вы хотели провести время с друзьями, — предположила Валя. — Приехал в гости, — подтвердил Ярик. — Ничего, найдем какую-нибудь квартиру на сутки или гостиницу. — Зачем что-то искать? – удивилась Валя. – Поехали ко мне. У меня двухкомнатная квартира, как-нибудь разместимся. Максим и Алиса удивленно переглянулись. – Боюсь, это будет неудобно. Деликатно попытался отказаться от предложения Ярослав. – Абсолютно удобно, не выдумывайте, – заверила друзей Валентина. Квартира оказалась в Медведково в старом девятиэтажном доме с медленным лифтом. Валя пыталась наполнить ее своей индивидуальностью, но старая полированная мебель, вытоптанный ковер, кухонный гарнитур, который был, скорее всего, старше каждого из них, выдавали, что жилье чужое. — Я поставлю чайник, — хлопотала Валя. — Максим, посмотри, пожалуйста, в холодильнике. Там была тушенка, сыр и помидоры. Можем сварить макароны и сделаем салат. Я пока переоденусь. Валентина выбежала из комнаты, достала из шкафа какую-то домашнюю одежду, ушла в ванну. — Что происходит? задала мучивший всех вопрос Алиса. — А я знаю, — ответил Ярослав, доставая из холодильника овощи. — Если что, я, как сын историка, заявляю, что не увидел в этом мире ни одной аномалии. Пробурчал Максим, ставя кастрюлю с водой на плиту. На кухню вошла Валя в домашнем спортивном костюме. — Здорово! Вы уже почти все приготовили. Она выключила закипевший чайник, достала из шкафа разнокалиберную посуду. А я утром, представляете, загадала увидеть золотую рыбку. В обед забежала в кафе, а у них на столах поставили такие маленькие аквариумы круглые, как раз с золотыми рыбками. Бывает же такое? Бывает и не такое, философски заметил Максим. Вода в кастрюле вскипела. Валя бросила горсть макарон, немного подумала, сыпала весь пакет без остатка. — Как же я рада, что вы все-таки приехали, Ярослав Олегович. — Валентина. «Давайте на «ты», пожалуйста, особенно после всего, что между нами было», – попросил Ярик. Валя звонко рассмеялась. «Договорились». Они пожали руки. «Вы, то есть ты, конечно, а, прости меня, пожалуйста, что я так мерзко себя вела. Ты не представляешь, как сильно я потом переживала. Защита, конечно, была полным цирком, но мне не стоило над вами издеваться. Еще и сапоги эти. А как, Игорь Емунелович?» – спросила Алиса. «Алиса, вам ли не знать?» Валя посмотрела в глаза девушке. Он же ушел после того случая на защите. Я звонила ему, думала, тоже уволится пойти к нему, но он меня прогнал. Сказал, обойдется без меня. Ярослав понял, что Алиса и Максим продолжили учиться. Любой вопрос, заданный ими, вызовет сомнения и подозрения. Получается, он единственный, кто может безопасно спрашивать про что угодно. А где сейчас, Ярослав замялся, трансформатор? Ну, тот прибор, который на защите показывали. «Да где-то в подвале», – мимоходом ответила Валя, расставляя тарелки на столе. «Максим, его же, кажется, к тебе отнесли». Ярослав красноречиво посмотрел на Макса. «Да, если не разобрал, должен быть у меня», – согласился Максим. «Ярослав Олегович, а, то есть Ярослав, а, ну расскажи, как ты?» Валя села за стол, с любопытством посмотрела на Ярика. «Да нормально», – он попытался найти нейтральный ответ. «Путешествую много». «Ой, как интересно!» – Валентина посмотрела на него горящими глазами. «Где был что видел?» «Да так!» – уклончиво ответил Ярослав. «Валентина, а вы давно виделись с хранителями кармы?» Неожиданно задала вопрос Алиса. «Да вот буквально завтра собираюсь». Как-то буднично сообщила она эту информацию. Максим увидел, что Алиса поплыла, ее качнула, зрачки мгновенно расширились. Он обнял ее за плечи, чтобы немного успокоить. — А вы давно с ними общаетесь? — спросил Макс Валентину. — Да как многие сейчас? Лет пять. — А вы никогда не ходили в храм? — В храм? — переспросил Максим, стараясь сохранить спокойствие. — Нет, как-то не приходилось. — А что там что-то интересное происходит? Валя улыбнулась, словно объясняя что-то очевидное. — Ну, конечно. Туда приходят хранители кармы. Они помогают людям понять, как правильно накапливать очки, как улучшить свою нынешнюю и следующую жизнь. Я, например, каждое воскресенье хожу на собрание. Там всегда что-то новое рассказывают. Например, на прошлой неделе говорили о том, как важно замечать маркеры. Вы знаете, что это такое? Ярослав, Максим и Алиса переглянулись. «Маркеры?» – осторожно спросил Ярослав. «Нет, не слышали». «Ну как же?» Валя оживилась, словно нашла тему, которая ее действительно увлекала. Это такие знаки, которые подтверждают, что ты на правильном пути. Например, если ты загадал, а потом увидел золотую рыбку, или номер машины с тремя шестерками, или девятками, или даже если тебе вдруг попадется книга, которую ты давно искал, все это маркеры. Они показывают, что ты движешься в нужном направлении, что твоя карма растет. Золотая рыбка. Пробормотал Максим, вспоминая, как Валя упоминала ее. «А что, если ты видишь такие маркеры, но не понимаешь их значения?» «Тебе нужно обратиться к хранителям», – уверенно ответила Валя. «Они помогут расшифровать знаки. Например, если ты видишь номер машины 666, это может означать, что тебе нужно быть осторожным в своих поступках. А если 999, то это знак удачи. Все зависит от контекста». Алиса все еще немного дрожа, незаметно прижалась ко все еще обнимающему ее за плечи Максиму, спросила. А что если... Если ты видишь маркеры, но не веришь в эту систему. Валя на мгновение задумалась, затем пожала плечами. Но ну, это твой выбор. Но знаешь, я раньше тоже сомневалась, пока не увидела, как это работает. Например, в прошлом месяце я захотела, чтобы меня отправили на симпозиум в Париж. Раньше мы с Игорем Иммануиловичем каждый год туда ездили. Обожаю осенний Париж. Мечтательно закатила глазки Валентина. А буквально на следующее утро увидела целых три машины с номером 777. А еще через неделю меня отправили в Париж в составе делегации. Это же не просто совпадение, правда? Правда. С сомнением согласился Ярослав, обмениваясь с друзьями многозначительными взглядами. А нам можно пойти в храм? Спросил Максим, стараясь звучать максимально нейтрально. Конечно, обрадовалась Валя. Он в центре, недалеко от Кремля. Если хотите, можем завтра вместе пойти». «Это было бы здорово», – быстро ответил Ярослав, понимая, что это может быть их шанс разобраться в происходящем. «Отлично!» – Валя выглядела довольной. «Тогда договорились. А сейчас давайте есть, пока макароны не остыли». За столом разговор перешел на более нейтральные темы, но напряжение в воздухе чувствовалось. Ярослав, Максим и Алиса ели почти молча, обдумывая услышанное. Валя пересказывала какие-то слухи, институтские сплетни. После ужина Валя предложила устраиваться на ночлег. Максим явно ухаживал за Алисой. Это проявлялось в мелочах. Поправлял стул, передавал соус. Алиса этого как будто не замечала. Загадка хранителей кармы полностью завладела ее мыслями. — Ярик, ты можешь устроиться на диване, а Максим и Алиса в комнате на кровати. А у меня есть раскладушка. — Спасибо, — поблагодарил Ярослав. Когда Валя вышла из кухни, чтобы застелить постели, у друзей наконец появилось время наедине. Они говорили шепотом, чутко прислушиваясь к напевающей какую-то знакомую мелодию Вали. — Так, — начал Ярослав, — мы явно попали в какую-то альтернативную реальность, где все помешаны на этой карме и маркерах. — Не факт, — с сомнением ответил Максим. — Это вполне может быть и наша версия реальности. Просто мы давно здесь не были. — Настолько давно, что сюда дотянулись хранители кармы? — сердитым шепотом спросила Алиса. — Вам не кажется, что Валя сильно изменилась? — задумчиво спросил Макс. — Ну, во-первых, она вырвалась из-под опеки ИИ, — размышлял Ярослав. Во-вторых, ее поведение наводит на мысль, что она попала в какую-то секту. — Если бы она проигнорировала нас в невере, позволила себе колкость по отношению к Ярику, я бы даже поверила, что мы дома, — Вслух, размышляла Алиса. «А есть что-то, кроме этих хранителей, что кажется вам ненормальным в этом мире?» – спросил Ярослав. «Драконы не летают, машины ездят на бензине, небо серое», – размышлял Максим. «Я, честно говоря, предположил бы, что это наш мир». «А как же игровой зал, откуда мы вышли?» – нашел слабое место Ярослав. «Ну и что?» «Да их навалом, Ярик. Ты просто в них никогда не ходил», – отмахнулся Макс. «Согласна». «Я братьям тоже как-то шлем виртуальной реальности на Новый год дарила», поддержала Максима Алиса. «Давайте так», — решил Ярослав. «Первое. Надо сходить в этот храм с Валей. Второе. Макс, надо посмотреть трансформатор у тебя на складе. Ты же можешь сказать, тот он или нет?» «Конечно смогу», — согласился Максим. «Только раньше понедельника я все равно не попаду на склад». «А где мы ночевать будем?» — задала резонный вопрос Алиса. «В общаге, разумеется», — ответил Макс. — Я про Ярика, — уточнила Алиса. — Судя по влюбленным глазам Валечки, здесь, — с усмешкой ответил Ярослав. — Ого, ты умеешь видеть эмоции? — с сарказмом заметила Алиса. Валя вошла на кухню. — Так, я постелила. — Максим, Алиса, ваше полотенце я на кровать положила. — Ярик, воспользуешься моим? — Может, мне еще с тобой в душ сходить? — вырвалось у Ярослава. Повисла неловкая пауза. — Ой, прости, пожалуйста, — опомнился Ярик. — Я не пойду с тобой никуда, не переживай. Ты мне вообще не нравишься. Валя густо покраснела, выбежала из кухни. — Ярусь, ты чего? — удивился Максим. — Зачем девушку обидел? — Да ну вас к черту! — не выдержал Ярослав. — С вашими любовями и прочей ерундой я спать пошел. — К Валечке? — подавилась мешком Алиса. Не ответив, Ярослав пружинисто вышел из кухни. Судя по жалобно застанавшим пружинам, упал на разложенный диван. «Макс, давай я на полу лягу», — предложила Алиса. «Перестань, я же солдат. Перекантуюсь как-нибудь», — усмехнулся Максим. «Иди в баню, солдат», — утомил уже своим благородством. «Липучка». Оттолкнув Макса, Алиса вышла в коридор, заперлась в ванной. Максим какое-то время постоял, переминаясь перед закрытой дверью, за которой послышался звук душа. Обиженный ушел в спальню. Убедившись в том, что все уснули, Алиса вышла в темный коридор, постояла перед находящимися рядом друг с другом дверьми в гостиную и спальню. Немного подумав, прокралась на кухню. Она вспомнила детство, проведенное в маленькой квартире с четырьмя братьями, собакой, двумя кошками и попугаем. Спальное место она устроила из четырех табуреток, составленных в ряд. Первой утром на кухню зашла, сладко потягиваясь, выспавшаяся Валя. Ее глаза округлились от удивления. — Алисочка, чего же ты здесь спишь-то? «Вы с Максимом поссорились?» «Доброе утро, Валя!» Сонно, потирая глаза, ответила Алиса, с трудом поднимаясь с импровизированного ложа. «Не переживай, это у нас обычное дело». «Это ненормально. Вы же близкие люди, пара. Уверяю тебя, нет!» Усмехнулась Алиса. «Ничего не понимаю», призналась Валентина. «Я видела, как он трогательно за тобой вчера ухаживал. Я и подумала, что вы вместе». «Мы вместе, но не в этом смысле», – уклончиво ответила Алиса. «Ярослав?» – удивилась Валя. «Что, Ярослав? Ну, ты влюблена в него?» Алиса задумалась. «Знаешь, возможно, да, но это как любить ежика, канарейку, черепашку. Он же никогда этого не заметит и не ответит». «А ты ему об этом говорила?» Алиса смутилась. «До сегодняшнего дня я об этом даже не задумывалась. Обязательно расскажи» что любишь его. Это очень полезно для кармы. — Чьей? — не поняла Алиса. — Твоей, конечно, — удивилась наивности Алисы Валя. — Мы пришли в этот мир, чтобы дарить и принимать любовь. — А-а-а! Алиса подошла к крану, налила чашку воды, выпила. — Ты права, карма она такая. — Правда, — задумалась Валентина, — это разобьет сердце Максиму, а это для его кармы очень вредно. Ну, значит, ничего никому говорить не буду, и выйду в ноль, решила Алиса. На кухню вошел Максим. Сухо пожелал доброго утра. Увидев Алису, тут же вышел, вернулся в спальню. Ярослав пришел сонный, но улыбающийся. Доброе утро, девочки. А где завтрак? В кафе, огрызнулась Алиса. Не слушай ее. Сейчас приготовлю, захлопотала Валя. Что ты хочешь? Яичницу, бутерброды. Ярослав удивленно посмотрел на Валю. Давай яичницу. — С колбаской? — спросила Валя, стоя перед открытым холодильником. Ярик с удивлением посмотрел на Алису. Девушка сердито отвернулась к окну. — Да, отличное предложение, — согласился Ярослав. Пока Валя готовила завтрак, Ярослав, Алиса и угрюмо вошедший Максим сидели вокруг стола. Они не обменялись ни одним словом. «Так, налетайте!» – Валя поставила на стол огромную сковородку ароматной яичницы с кругляшами поджаристой колбасы. Посыпала сверху мелко порезанным укропом. Раздала вилки. «Алиса, прости, я не успел предупредить Валю, что ты не ешь мясо», – проговорил Ярослав, замерев с вилкой в руках. Подумав, положил ее на стол. «Не переживай, я не голодна», – ответила Алиса. «Слушайте, ну так не пойдет», – пошла на решительные действия Валя. «Давайте так». Если увидим машину с номером 111 вселенная хочет, чтобы вы помирились и были вместе. Тогда уж три, усмехнулся Максим. Вероятность примерно такая же, как на восстановление нашей дружбы после сегодняшней ночи. Пусть будет стрит-флэш, включился Ярослав. Пять машин с номерами 111, 222, 333, 444, 555. 4-4-4, 5-5-5, как в покере. А если 5556666777888999, поинтересовалась Алиса. Тоже считается, согласился Ярик. Они вышли в осеннее воскресное московское утро. Погода была немного лучше, чем накануне. "Опаздываем", с тревожным сожалением Валя посмотрела время на телефоне. "Надо вызвать такси, иначе не успеем к началу". Валентина открыла приложение, выбрала адрес конечной точки. Сервис почти сразу сообщил, что машина, готовая к поездке, совсем рядом. Валя почему-то усмехнулась. Через две минуты подъехала машина-такси с номером 111. Это раз. Подняв указательный палец вверх, с удовольствием сообщила Валентина. Ярослав сел впереди, как самый высокий. Максим устроился посередине между насупившейся Алисой и восторженной Валей. Доехали без пробок, довольно быстро. Приехали на Староваганьковский переулок. На узкой улочке собралась небольшая пробка. Видимо, многие решили приехать сюда именно на такси. Валя предложила пройтись пешком сотню метров. Оплатила поездку, поблагодарила водителя и поставила ему высшую оценку. Выходя из такси, она чуть ли не в ладоши захлопала, показывая пальцем настоящую следом машину. Номер машины был 222. Смотрите, вселенная вас слышит и помогает. Ярослав хмуро посмотрел на две стоящие друг за другом машины с последовательными номерами. Вероятность любого события никогда не бывает нулевой. — Ага. — Какой шанс, что это наш дом? — пробурчал Максим. Вместе с другими людьми они прошли через открытые ворота к высокому дворянскому особняку. — Макс, а что было в этом здании в нашем мире? — не удержалась Алиса. — Это дом Пашкова, — ответил Максим. Вопрос Алисы отвлек его от мрачных мыслей. Желание поделиться знаниями и историей — пересилило обиду. Его построили в конце XVIII века. Удивительный особняк. Архитектор Василий Баженов сумел невозможное. У здания два фасада. Один парадный, выходит на маховую, второй усадебный. Во время нашествия Наполеона здание полностью сгорело, но оно было настолько выдающимся, уникальным, что император Александр I повелел выделить из казны средства на его восстановление, хотя здание было частным. При перестроении решили не восстанавливать Бельведер, Это такая веранда сверху здания. Но потом Осип Баве его все-таки построил. Правда, не совсем в том виде, как он был изначально. Кстати, помните «Мастера и Маргариту»? Так вот, Булгаков в последней сцене, где Волан собирает всю свою нечисть, и «Мастера с Маргаритой» описывает именно это здание. Потрясающе. Алиса и Валентина слушали Макса, буквально открыв рты. А сейчас в нем что? Как бы, между прочим, спросил Ярослав, глубоко засунув руки в карманы джинсов. «Сейчас здание принадлежит государственной библиотеке», – не задумываясь ответил воодушевленный Максим. «Библиотека, значит?» – посмотрел в глаза Макса Ярик. «Алиса, кажется, поняла, к чему ведет Ярослав. В их мире в этом здании находятся стеллажи книг, читальные залы, фонды. Принадлежит библиотеке», – подтвердил Максим. «Но я там был много раз. Там только залы рукописи, карт и нот на первом этаже. Ничего значительного нет. Дирекция вообще сдает его для мероприятия, съема кино». Если честно, две трети здания – это всего один огромный зал. Максим, ты для меня открылся с новой стороны. Алиса подскочила к Максу, поцеловала его в щеку. Пошли, а то опоздаем. Зал действительно был огромный. Казалось, он занимал даже больше, чем две трети. Валя провела Ярослава, Максима и Алису на балкон. В основном пространстве места уже не было. Здесь собрались не меньше тысячи человек. Алиса подошла к окну. За ним открывался потрясающий вид на угол Кремля с Боровицкой башни, Большой Каменный мост, Москва-реку, Храм Христа Спасителя. Уважаемые, Уважаемые друзья, друзья, умноженный усилителями бархатный мужской голос мгновенно привлек внимание всех присутствующих. Мы, мы готовы, готовы начать, начать нашу, нашу встречу. встречу. Люди затихли. «Макс, это наш мир?» – шепотом спросила Алиса. «Я боюсь глазить, но очень похож». Также шепотом ответил Максим. Это, наверное, уже паранойя, но ничего не могу увидеть нелогичного и непривычного. На них зашикали стоящие рядом гости. Пришлось отложить разговор. «Вас, Вас привело, привело сюда желание понять, понять себя, себя. Мир, мир, в котором вы находитесь. вы находитесь», продолжал тот же бархатный голос. «Встречайте, Встречайте. хранители, хранители кармы. кармы». Наступила оглушительная тишина. По спине Алисы пробежали мурашки. Она услышала медленные шаги по паркету. Немного подумав, Алиса протиснулась ближе к блюстраде. Огромный зал был как на ладони. Люди расступились. В центр зала неторопливо вошли три человека в черных балахонах со остроконечными капюшонами. «Дорогие, Дорогие друзья, друзья, братья и, и сестры», – начал мужской голос. Сегодня, «Сегодня мы собрались здесь, чтобы вновь, вновь прикоснуться к великой тайне, тайне которая, которая окружает, окружает нас каждый день, день каждую, каждую минуту, минуту нашей жизни. Мы – герои своей собственной истории, но также и часть чего-то большего. Мы – часть огромной системы, где каждый наш шаг, каждое слово, каждый поступок имеет значение. Мы – часть великой игры. Наша задача – понять ее правила, чтобы стать лучшей версией себя. Вы, наверное, уже замечали, что мир вокруг нас полон знаков. Продолжила женщина, скрывающаяся под другим балахоном. «Эти Есть знаки, знаки – мычки, мычки, которые указывают нам верный путь. Они, они могут быть, быть большими, большими и маленькими, маленькими очевидными, очевидными или, или скрытыми. скрытыми. Ярко-зеленый Ярко попугай, номер машины, который повторяется трижды, книга, книга которая случайно открывается, открывается именно на той, той странице, странице, где вы находите ответ на свой вопрос. вопрос. Все, Все это не просто совпадение». Это, это подсказки, подсказки которые, которые нам дает, дает сама Вселенная. Вселенная. Это, это знаки, знаки того, того что, что мы на правильном, правильном пути. Но что, что такое что правильный, правильный путь? Правильный? Подхватил молодой голос. Это, это путь, путь, на котором мы накапливаем очки карты. карты. Только, представьте, Только представьте, каждый добрый поступок, поступок каждое проявление сострадания, каждое, каждое усилие стать лучше, все это приносит нам баллы. баллы. И, и эти баллы, баллы не просто цифры. Это вклад в нашу следующую жизнь в наше, наше будущее, будущее перевоплощение. перевоплощение. Мы строим, Мы строим свою судьбу, судьбу здесь и сейчас. И каждый из нас может стать творцом, творцом своей реальности. Но, но будьте внимательны. Опять включился пожилой голос. Карма, Карма – это не, не только это награда, но и испытание. Если, Если вы видите, вы видите маркер, маркер который, который вызывает у вас сомнения, сомнения например, например, номер 666 – это, это знак того, того что вам нужно остановиться и задуматься. Возможно, возможно, вы стоите на грани, на грани выбора, который, который повлияет на вашу судьбу. Но не, не бойтесь таких знаков. Они, Они даны нам для, для того, того чтобы, чтобы мы учились, росли, становились мудрее. Сегодня, сегодня я хочу напомнить, напомнить вам, вам. Вы не одиноки. Опять подхватила женщина. Мы, мы все, все часть одной системы, одной игры. игры. И каждый, каждый из вас – главный герой своей, своей собственной версии. версии. Но помните что ваши поступки влияют не только на вас, но и на всех вокруг. Мы связаны невидимыми нитями кармы, и каждый наш шаг отзывается во Вселенной. «Пусть ваша карма растет, а маркеры указывают вам верный путь», разгоряченно продолжал молодой голос. «А наша задача, как хранители кармы, не только учитывать очки, но и помогать вам видеть правильный путь». «Благословенны будьте, билы, друзья, друзья мои, мои. И, пусть и пусть ваша карма, карма ведет вас, вас к великим, великим свершениям!» Закончил пожилой голос под взрыв аплодисментов. Трое в балахонах развернулись, неторопливо вышли из зала. «По-моему, это просто какая-то сектантская чушь», – шепнул Ярослав на ухо Алисе. «Может быть», – пожала она плечами, – «но вообще впечатляет». «Вы пойдете на исповедь?» – шарким шепотом спросила Валентина. «Нет, сегодня, наверное, воздержимся», – за всех ответил Ярослав. «Мы на улице тебя подождем, хорошо?» – спросила Алиса. «Давайте лучше в Александровском саду встретимся. Прихожан много, думаю, выгрузка баллов на час точно затянется», – предложила Валя. «Отлично! Через час в Александровском», – кивнул Ярослав и начал прибираться к выходу вместе с толпой. Кремль был на месте. В Казанском соборе шла воскресная служба. Динамики транслировали проповедь священника. В исторический музей стояла небольшая очередь посетителей. По Красной площади гуляли туристы, фотографируясь на память. Мавзолеи с золотыми буквами «Ленин» и храм Василия Блаженного не изменили своего местоположения. «Я сдаюсь», – признался Максим. «Если отличие от нашего мира есть, я не могу их заметить». «Я, честно говоря, тоже», – призналась Алиса. «Даже хранители кармы оказались не межпространственными монстрами, а обычными сектантами». «Согласен». Такие собрания происходят постоянно, просто мы никогда не попадали под их влияние, размышлял Ярослав. Должен сказать, на они повлияли благотворно. Мы просто не знаем изнанки, пожал плечами Максим. Наверняка сейчас она вносит пожертвования, отдавая часть заработанных денег. Она покупает надежду на то, что может изменить жизнь к лучшему, пробормотала Алиса. Ворота Спасской башни с Васильевского спуска медленно проехала черная машина с номером 333. — Хочу мороженое, — сказала Алиса. Бабушка рассказывала, что раньше в Гуме продавали самое вкусное мороженое в Москве. — Ну, пойдем купим тебе твое мороженое, — легко согласился Ярик. Его продавали возле фонтана. Улыбчивая девушка в соломе на шляпе положила по шарику вафельные стаканчики, передала друзьям. — Согласен, действительно вкусное, — признался Ярослав. — Это потому, что вы не позавтракали, — объяснил Макс. — Яичница, кстати, была потрясающая. Они вернулись к воспоминаниям утра и взаимным обидам. Молча вышли на улицу. Настроение опять начало портиться. Вернувшись в Александровский сад, нашли скамейку. Сели. — Ярик, скажи честно, тебе нравятся наши прыжки? — решилась спросить Алиса. — Да, это очень любопытно, — признался Ярослав. — Единственное, что меня угнетает, — абсолютная неуправляемость. Это каждый раз какая-то нелепая случайность. — А как бы ты хотел? — спросила девушка. Я бы хотел выбирать, в какой мир попаду и когда его покину. Ты просто не был безруким инвалидом, пробурчал Максим. Ты вообще в каждом мире будто в чуть лучшем положении, чем мы с Алисой. Мне вот надоело уже все это. Я понимаю тебя. Ты как э, любопытный ребенок суешься во все двери. А мне это зачем? Я тоже думала остаться в каком-нибудь из миров, если мы не найдем свой, призналась Алиса. Обязательно найдем. Неуверенно пообещал Ярослав. Как ты можешь это говорить? Начал злиться Максим. Мы не то, что не можем выбрать точку назначения, мы даже не знаем, в какой момент переместимся. Он, поливалка, может обдать нас водой, и мы окажемся в версии Москвы, затонувшей на дне океана. Он кивнул в сторону неторопливо двигающейся по дорожке поливальной машины с номером 444. Прикольно, заметила Алиса. Это четвертая машина из загаданного утром ряда. Алиса, перестань говорить глупости, взорвался Ярослав. Это называется иллюзия частности или феномен Бадран майнхофф Ты из всего множества объектов выбираешь те, которые отвечают подсознательной задаче. Мы увидели сотни машин, но твое подсознание акцентирует внимание только на отвечающих определенным признакам». «Чего ты нервничаешь?» – испугалась Алиса. «Я просто сказала, что это забавное совпадение». «Это не просто совпадение, Алиса. Ты проникаешься валенными бреднями, оправдывая их». Ярослав решительно встал со скамейки. «Иди к сектантам, они еще не разошлись. Может, там у тебя появятся нормальные друзья». Алиса злобно смотрела на Ярослава, часто гневно дыша. «И пойду. Я действительно хочу нормальных друзей, нормальных отношений, нормальной жизни. Встретить, наконец, парня, который будет думать не только о себе». Алиса вскочила и решительно пошла по тропинке, удаляясь от Ярослава и Максима. «Ты тоже хочешь уйти?» – накинулся Ярик на Макса. «Вперед! Никто никого не держит. Вам нужен дом? Вот он!» «Ты чего злишься-то?» «Да ничего!» У нас были приключения, нам было весело, а все, что вам оказывается нужно, Мещанский рай на собственной жилплощади. Все, финиш, мы дома, круг замкнулся. А если нет? С вызовом спросил Максим. Ой, Макс, ты-то хоть не начинай. Вы хотели вернуться? Вот, мы вернулись. Но ведь ты сам говорил, что вариантов измерений бесконечное множество. Многие почти неотличимы от нашего. Я думаю, что когда мы висели в космосе, мы реально увидели последнее, десятое измерение. – грустно признался Ярик. – Это сплетение всех возможных вариантов реальности. Нас просто выкинуло в нашу, как убежавших котят. То есть все – конец фильма. Похоже на то. Куда мы теперь? – спросил Максим. Отпуск кончился. Пора вернуться на работу. – вспыхнулся Ярослав. – Я к родителям в дубну поеду. Попрошу отца какие-нибудь успокоительные выписать. Вы с Алисой вернетесь в универ. Получается так. Максим встал, не прощаясь, пошел по дорожке в сторону метро. Валя нашла Ярика, стоящего возле памятника князю Владимиру. Почему он решил дождаться ее, Ярослав не мог объяснить даже себе. Возможно, ему просто нужно было, чтобы в этот момент разочарования рядом кто-то был. Кто-то, кто не будет требовать от него слишком многого. — А где ребята? — весело спросила она. — Уехали. У них еще дела сегодня, — соврал Ярик. — Жаль, конечно. Но ничего. Погуляем. Они шли по набережной в сторону Крымского моста. Ярослав перестал сравнивать мир вокруг со своими воспоминаниями. Бессмысленно и надоело. Валентина весело шла рядом, захлеб рассказывая, как много баллов ей начислили за то, что она попросила прощения и получила его, приютила странников, поделилась едой, привела новеньких на собрание. Ярик ее не слушал. Он думал об Алисе, о том, что, потеряв ее, осознал, как много она для него значила. Наверное, он просто к ней привязался. Но ей с Максом будет явно лучше, спокойнее. Тем более, похоже, их отношения уже переросли просто дружеские. Хорошая пара, надо признать. «Ты как будто не здесь», – заметила Валя. «Переживаешь из-за Алисы?» «Нет». «Чего мне из-за нее переживать?» «Она взрослая, сама может решать, с кем ночевать». «Ты про что?» – не поняла Валентина. «Ну, она же сегодня с Максом осталась». Вовсе нет. Она на кухне на табуретках спала. Вот как. Ярослав поежился от налетевшего ветра. Валя, скажи, а эти твои хранители кармы откуда появились? Спросил он скорее, чтобы сменить тему разговора. Они же всегда были. Еще в средние века их на кострах сжигали. За то, что считали землю круглой, усмехнулся Ярик. Наоборот. Они всегда считали ее плоской. Ну, то есть не то, что плоской. Они говорили, что Земля не имеет вообще никакой выраженной формы. Это же все симуляция. Как в «Матрице», – с усмешкой уточнил Ярослав. Не совсем, конечно. В кино все примитивно, но в целом – да. Объясни мне, ты же половину жизни в физтехе провела. Как ты можешь в подобную чушь верить? Как Земля плоской может быть? Ну, во-первых, никакого противоречия. Физика точно описывает правила мира, то, как он устроен. Это коллекция теорий. Во-вторых, есть же откровение, Библия персонажей. Там описано, что к первым хранителям вышел на связь игрок и рассказал, что весь мир – это просто игра, эксперимент. Тогда, в средние века, компьютеров не было, и фраза «И вообще, вся ваша вселенная на круглом диске» была истолкована так, что Земля плоская. Сейчас-то мы понимаем, что имелся в виду компьютерный диск с игрой. «Какой кошмар!» – удивился Ярослав. «Дремучий мракобесие». Это же обычная секта, неужели ты не понимаешь? С легендами, иерархией, обещанием рая после смерти, ради которого нужно прямо в этой жизни расстаться со всеми благами в пользу церкви. Ярослав, ты не прав, – обиделась Валя. От нас никаких пожертвований никто не требует. Если игровой процесс растет, мы только тогда делимся частью с хранителями кармы. И ты сегодня, конечно, поделилась, – усмехнулся Ярослав. Конечно. «У меня появился шанс проявить милосердие. Мне засчитали целых 150 очков только за этот поступок». Ярослав покачал головой. «А если не делать никаких благородных жестов, а еще лучше совершать преступления? «Можно, конечно, и так, но зачем?» «Во время причастия хранитель открывает журнал автосейвов, и ты сам видишь, где нагрешил в прошлых жизнях и почему происходят неприятности. Они еще и прошлые жизни показывают?» «Да». «У них есть доступ к личному кабинету суперадминистратора. Там все видно. Если ты никогда не проходил ритуал, обязательно попробуй. Твоя жизнь изменится». «Я, пожалуй, воздержусь», — пробурчал Ярик. «Ты мне не веришь», — поняла Валентина. «Хорошо. Что ты хочешь увидеть? Придумай самое невероятное, что придет в голову». «Дракон», — почему-то сходу сказал Ярослав и сам испугался. «А что, если они есть в этом мире?» «Запомнили», — кивнула Валя. Если увидишь дракона, поверишь, что все это по-настоящему? Не сомневайся, усмехнулся Ярослав. Они прошли под Крымским мостом, вышли на Фрунзенскую набережную. От реки веяло осенней прохладой, и они перешли дорогу, чтобы прогуливаться ближе к домам. Что-то я есть хочу, признался Ярослав. Конечно, вы же с Алисой не позавтракали. Да Давай куда-нибудь зайдем, я угощаю. Договорились, искренне улыбнулась Валя. Как раз рядом с ними оказался вход в азиатский ресторан. Из названия «Белый аист» было невозможно понять, японский он, китайский или вообще корейский. Зашли внутрь. Внутри было уютно. Обычный средний ресторан, не претендующий особо на аутентичность. Светло, чисто, практично. Половина столиков была занята. Их провели к только что освободившемуся прямо у окна. Официант дал меню. Действительно, здесь были блюда и китайской, и корейской кухни. «Смотри!» – Валя указала куда-то за спину Ярослава. Он обернулся, но ничего не увидел. За ними сидела восточная семья. Они с аппетитом ели блюда, занимавшие практически весь стол. Весело переговаривались. «Предлагаешь заказать то же, что они?» – спросил Ярослав. «Мы это не съедим». «Да нет! На стене!» – уточнила Валя. Между окнами на стенах ресторана висели длинные, высокие рисунки в рамках. Рядом с Ярославом на стене... Висел нарисованный тонкими линиями дракон. Ярик усмехнулся. Ты это подстроила? Да как? Ты же сам захотел зайти в этот ресторан. Официант проводил за первый освободившийся столик. Ярослав встал, осмотрелся. Зал действительно украшали рисунки. На них были изображены панды, журавли, бамбук, даже лягушки. Ладно, совпадения случаются. Наконец успокоился он. Почувствовав себя после обеда значительно лучше, они продолжили воскресную прогулку. — Валя, скажи, а с Игорем Иммануиловичем у вас что-то было? — задал мучивший Ярослава много лет вопрос. — Какой нескромный вопрос, Ярослав, — смутилась Валентина. — И да, и нет. Я была его студенткой. Восхищалась, помогала. Меня назначили ему в ассистенты, потому что никто не выдерживал. А мне нравилось. Мы с ним больше десяти лет вместе. Он, кстати, на вас очень похож. Валя как-то незаметно перешла на «вы». Максималист, фантазер, самодур. Мы, конечно, были больше, чем коллеги. Мне приходилось ему собирать чемоданы перед поездками, следить, чтобы он вовремя поел, не забыл никого поздравить с праздниками, не ругался с начальством. Но при этом совсем близко он никого не подпускает. Я имею в виду женщин. Он как-то разоткровенничался, что был влюблен всего один раз много лет назад. Был на симпозиуме в Дубне и встретил самую лучшую, по его словам, девушку. Но они расстались, она оказалась замужем. С тех пор он запретил себе подобные чувства. «Валентина, а сколько вам лет?» Ярик только сейчас вдруг осознал, что Валя, очевидно, старше его. «Мне 34, Ярослав». Спокойно, без кокетства, ответила Валя. «То есть я младше на 9 лет», – пробормотал Ярик. «Ярослав, я не хочу, чтобы было какое-то недопонимание. Я не рассматриваю вас как своего мужчину, партнера, бойфренда». Я отлично понимаю, что для вас я старая. Давайте просто договоримся, что больше мы эту тему не поднимаем. Хорошо? Согласен. А чтобы не испытывать смущения, просто представим, что мы дальние родственники. Или вообще, что я ваша двоюродная старшая сестра, с которой вы давно не виделись. Да, согласен, так будет комфортно, ответила Ярослав. Ну и хорошо, куда пойдем, братишка? Я же не местный, ничего не знаю. Что тут у вас можно посмотреть, включился в игру Ярослав. Алиса приехала в общежитие. Соседки не было, видимо, уехала домой на выходные. Первым делом она сходила в общий душ на этаже, наконец переоделась в привычную одежду. После всего пережитого все казалось каким-то серым, пресным, скучным. Повалявшись на кровати, пошла гулять по коридорам. Незаметно для себя оказалась перед комнатой, в которой когда-то жил Ярослав. Дверь была закрыта. Она деликатно постучала, и дверь открыл незнакомый первокурсник. — Здравствуйте, — поздоровался вежливый студент. — Простите, в этой комнате раньше жил мой друг. — А, да, мне рассказывали. Ярослав, кажется. — Да, Ярик, — кивнула Алиса. — Он оставил свои вещи. Телевизор, какие-то книги, записи. Хотите их забрать? — Думаю, нет, — решила Алиса. — Можете себе оставить или выбросить. — Давайте я вам его тетради отдам. Студент не пустил Алису дальше порога, но она увидела, что комната изменилась. Новый жилец или жильцы переставили мебель, повесили шторы на окна. Изменилась атмосфера, которую она, оказывается, так любила. От Ярика здесь ничего не осталось. Студент собрал записи в большой пакет из продуктового магазина, отдал Алисе. Спасибо большое. Забрала она последнее напоминание о том, что когда-то здесь жил, подававший надежды, аспирант. Дверь закрылась. Студент вернулся к своим делам. В своей комнате Алиса наугад открыла первую попавшуюся в руки толстую тетрадь, исписанную мелким почерком Ярика. Решения задачи высшей математики соседствовали с рисунками космических кораблей. Конспект по физике прерывался за зарисовками джедайских световых мечей. Среди бисера формул и заметок она увидела неумелый сделанный портрет девушки. Ярослав пытался нарисовать ее. Характерные черты угадывались, но людей рисовать Ярик явно не умел. Под портретом он когда-то написал «Ты утро в нежной тишине, Мой свет звезды в ночной пустыне, С тобой я там, где вечно ново, А без тебя нигде и снова». Судя по всему, стихи он писал еще хуже, чем рисовал. Алиса вытерла выкатившуюся слезу, взяла телефон, набрала номер. «Мам, привет!» «Ой, привет, доченька! Что-то случилось?» «Нет, просто хотела узнать, как у вас дела». «Да нормально все. Младшие в футбол убежали играть, старшие сидят в приставку рубятся. «Мам, я вас очень люблю», – почти прошептала Алиса. «Мы тоже тебя любим, солнышко. Когда приедешь?» «На каникулах. Что вам привезти?» «Да ничего не надо, не переживай. У тебя точно все хорошо?» «Голос какой-то потерянный». «Да, мам, все хорошо, не волнуйся». «Ну и хорошо. Ладно, я побегу, целую тебя». И мама отключилась. Так одиноко, как здесь, Алиса не чувствовала себя ни в одном из чужих миров. Макс спустился в подвал. Пока его не было дома, его заместитель почти ничего не делал. На стеллажах для отремонтированного оборудования стояла парочка несложных приборов. В углу, накрытой все той же простыней, стоял трансформатор. Максим размотал провод, хотел было включить в розетку, но передумал. В отличие от Ярослава, он не бредил необычными путешествиями. Все, что он хотел увидеть, Париж с настроением начала 20 века, он уже увидел. Взяв инструменты, Макс методично, неторопливо начал разбирать трансформатор. Демонтированные детали он сразу бережно раскладывал по коробочкам, расставлял на полке, прикидывая, что из неисправного оборудования он сможет благодаря им отремонтировать. Через два часа все было закончено. Все, что осталось от глупого эксперимента, лабораторный стол на колесиках и покрывало. С прошлым было покончено. Ни одного убедительного доказательства существования параллельных реальностей больше не осталось. Ярослав и Валентина гуляли до вечера. Когда зажглись фонари, Москва преобразилась, как будто нарядилась в блестящее вечернее платье. Валя рассказывала, как много лет назад приехала из Тамбова, с трудом поступила и только благодаря ИИ смогла закончить университет. Как она полюбила физику. Как встречалась с невероятными людьми благодаря Игорю Еммануиловичу. Как они ездили в Женеву, чтобы своими глазами увидеть большой адронный коллайдер. Валентина, решился задать мучивший его вопрос Ярослав, вам никогда не хотелось развиваться как ученому, а не быть приставкой ИИ? Ярик, это невозможно, когда... Каждый день живешь рядом с гением. Это как рисовать карандашом плоские домики рядом, скажем, с Кандинским. Он, конечно, может даже великодушно похвалить твое творчество, но ты же сам видишь, насколько оно беспомощно и примитивно. Сейчас вы освободились от бремени заботы об этом человеке. Мне кажется, вы должны совершать одно научное открытие за другим. Разве нет? «Честно говоря, идеи есть», – задумалась Валентина. Но каждый раз мне кажется, что я просто подсмотрела их у Игоря Мануиловича. Не хочется заниматься неловким плагиатом. А совсем оригинальных идей давно нет. Пожалуй, только ваша, единственная революционная за последние годы. Хотите? Давайте будем развивать ее вместе. Вдруг предложил Ярик. Ему даже показалось, что это отличный путь вернуться в университет, в науку. Нет, Ярослав, Валя рассмеялась. В чем я согласна с ИИ, так это в том, что ваша идея не имеет к физике никакого отношения. Только не обижайтесь, пожалуйста. Хорошо, не буду, пробурчал Ярик. Долго шли молча, думая каждое о своем. Валя пожалела, что так резко отвергла предложение Ярослава. Ярик, что на мгновение нафантазировал, что обзавелся новой помощницей. Причем крайне опытной. Валя, можно я воспользуюсь вашим положением в университете? Наконец заговорил Ярослав. Попробуйте. Она подумала, что Ярослав хочет попросить ее помочь с восстановлением. Такой вариант, в принципе, был возможен. Он мог перевестись на другой факультет, отучиться положенные три года и опять выйти на защиту. Но ей не хотелось помогать человеку, из-за которого ее кумир, учитель, друг Игорь Иммануилович навсегда покинул университет, науку. Оставил ее одну без смысла существования. Никакие супербонусы в карму этого не стоит. У меня остались кое-какие записи. Можете провести меня в университет, чтобы я смог их забрать? Да, конечно, выдохнула Валя. Это было бы прекрасное завершение истории отношений Ярослава Олеговича Светлова и физико-технического университета. Приходите завтра к 10, я вас встречу и проведу. Спасибо. Ярослав позвонил родителям. Сказал, что скоро приедет. Они не удивились. Видимо, дублер проводил какое-то время в Москве, и такие прогулки по несколько дней были привычными. Уже сев в электричку, Ярослав хотел позвонить Алисе, но что-то удержало его от этого поступка. Он просто не знал, что надо говорить. Не будет же он рассказывать ей, что без нее не может жить, что не ценил время, которое они были вместе. Позвонил Максиму. Он ответил только с третьей попытки дозвониться. То ли был занят, то ли не хотел с ним разговаривать. Да, Ярослав. Макс. Ярик прокручивала в голове, как правильно выстроить разговор, но идей не было. Слушай, мне правда очень жаль, что у нас все так глупо закончилось. Ничего страшного. Неделя максимум, и мы будем все вспоминать, как хорошее кино. Я уже сомневаюсь, что все было на самом деле. Да как же нет, когда да, удивился Ярослав. Я разобрал трансформатор. «Зачем?» – не удержался от крика Ярик. «Успокойся. Могу тебя заверить, как опытный инженер, с детства видевший, как отец делает реквизит для кино, это бутафория. Там не было ничего, что может хоть как-то продырявить вселенную. Куча трансформаторов, закольцованных сами на себя. Конденсаторы, блок управления, ну и что-то еще по мелочам. Но мы же видели и зеленое небо, и драконов». «Да, возможно, видели», – спокойно согласился Максим но точно не благодаря этой поделке. Вообще, Ярик, у тебя есть удивительный талант. Ты можешь убедить кого угодно в чем угодно. У тебя настолько хорошо это получается, что ты даже себя убедил, что ты физик. Ну а как ты объяснишь последний месяц? Никак. На неделе схожу в поликлинику, сдам анализы, сделаю МРТ головного мозга. Может, это какой-то вирус, который я от тебя подхватил. А Алиса? Спросил Ярослав. Тебе лучше знать. Мы с ней не виделись. Если это вирус, лечиться будем вместе. Тихо проговорил Ярослав. Удачи тебе с ними. С кем? Не понял Ярослав. С Валей и Алисой. Это, конечно, не мое дело, но кажется, это не совсем этично встречаться сразу с двумя девушками. Но дело ваше. Ты о чем вообще говоришь? Недоумевал Ярослав. Алиса же с тобой была. а, -а, -а Понял Ярослав. Вообще нет. Она, оказывается, на кухне спала. Максим какое-то время думал, это ничего не меняет. В отличие от тебя, мне она не безразлична. Но, как говорится, если хочешь, чтобы девушка тебя бросила, просто будь хорошим парнем. Они это ненавидят. Все, удачи тебе, Ярослав. Максим отключился. До Дубны Ярик доехал как будто в трансе. В голове не было ни одной мысли. Родители еще не спали. Мы думали, ты в Москве останешься, поделилась мама. Садись ужинать, я тебе макароны разогрела «Вы с Алисой опять поругали, что ли?» – невзначай спросил папа. «Да, и с Максимом». Ярослав не уловил смысла папиного вопроса. «Пап, скажи, а если я постоянно чувствую, что это, ну, скажем, не моя планета, реальность? Надо диагностировать. Тебе просто любопытно или есть повод мне беспокоиться?» «Скорее просто любопытно». «Ну, а почему ты, к примеру, считаешь, что эта Земля не твоя?» «Не знаю, как объяснить». Как будто это декорация. Все очень похоже на настоящее, но все искусственное. Даже помидоры, например, ничем не пахнут. Да они не пахнут ничем, успокоила его мама. Это же магазинные. Расскажи, что чувствуешь, попросил папа. Да ничего не чувствую, как будто вижу себя со стороны. Вот что, например, чувствует холодильник в стене? Ну, не знаю. Опору, защиту, поддержку, предположила мама. Это ты предполагаешь, что бы он чувствовал, если бы была холодильником, мам. Ну, не знаю, разбирайтесь, я пошла спать. Мама вышла из кухни. Оставшись вдвоем, папа с Яриком какое-то время сидели молча. Потом, что-то решив, отец поставил чайник, насыпал растворимое кофе в две чашки. Давай-ка сначала. Почему тебе кажется все нереальным? Спросил папа. Я буду с тобой честен, решился Ярослав. За последний месяц, а может и два, я побывал в нескольких параллельных мирах, вселенных. Они настолько невероятны, что описать вкратце нереально. Я уже не знаю, не верю, что все окружающее настоящее. Ты слишком увлекся фантастикой, сынок. Пока ты учился, у тебя еще были какие-то посторонние дела. А когда тебе не засчитали дипломы и отчислили, ты совсем ушел в книги и фильмы. Ты уже не понимаешь, что было в реальной жизни, что ты в кино увидел. А сегодня, я так понимаю, ты еще и с Алисой расстался. «Жаль. Хорошая девочка. Нам с мамой она очень нравилась. У тебя просто оборвалась последняя ниточка, связывающая тебя с реальностью. К сожалению, похоже, начался психоз с симптомами деперсонализации и дереализации. Ты меня положишь к себе в стационар? Не говори глупостей, ты же не буйный. Заведем карту, выпишу рецепт, попьешь витаминки, получишь отсрочку от армии. Вообще больше времени проводи на улице, среди людей». «Придумай себе какое-нибудь занятие. Я хотел завтра в универс съездить, забрать свои записи». «Отлично. Тебе нужно какое-то общение. У тебя же был друг. Максим, кажется?» «Мы с ним не общаемся». «Жаль», – отец задумался. «А есть кто-то, кто мог стать катализатором нервного срыва?» «И-и...» «Прости, что?» – не понял папа. «Игорь Мануилович, профессор, который меня позорил на защите перед всем универом. Кстати, после того злополучного дня ты сильно изменился». Погас, что ли? Встреться с ними. Закрой страницу. Может, даже поблагодари или попроси прощения. Тебе виднее. Для кармы полезно. Хорошо. Буркнул Ярослав. Ярослав стоял на крыльце университета с девяти утра. Мимо шли студенты. Веселые, сонные, опрятные и неряшливо одетые. Поодиночке и группами. Ярослав специально приехал на час раньше оговоренного свали времени, чтобы в полной мере пережить последствия позорного выступления. Пускай смеются, показывают пальцами, издеваются. Он готов пострадать. В конце концов, не первый раз в истории человечества ученые страдают от невежества толпы. Его никто не узнал. Было даже обидно. Он-то готовился к роли гордого мученика. Видимо, действительно прошло достаточно времени, чтобы новые смешные видосики вытеснили уже остывшую историю. Доброе утро, Ярослав. На крыльцо вышла Валентина в привычном шерстяном деловом костюме. Привет. «Я зашла в комнату, где вы жили. Проживающий сейчас в ней студент сказал, что как раз вчера отдал все ваши записи девушке. Я так понимаю, Алите». «Валь, э, простите, Валентина, я переживаю после нашей вчерашней встречи. Я даже не поблагодарил вас за то, что дали нам ночлег. Пожалуйста, Ярослав». «А еще он какое-то время собирался с мыслями». «Мне очень жаль, что с Игорем Иммануиловичем все так получилось. У нас были споры, конфликты, но мне кажется, что он здесь был на своем месте. И еще он очень много значил для вас». Валя какое-то время глубоко, тяжело дышала, глядя вниз. Потом все-таки решилась. «Да, Ярослав, вы действительно изменили жизнь очень многих. Не берусь судить, к лучшему или нет, но это факт». «Простите меня, пожалуйста». Валентина смотрела в глаза Ярослава, видя в них искренность. «Я вас прощаю, Ярослав. У меня нет на вас обиды. Я благодарна за урок, который я благодаря вам получила», – произнесла она как заклинание. Ярик смутился. «А можно вас попросить дать адрес или телефон Игоря Еммануиловича? Я хочу поговорить с ним». «Да, конечно», – неожиданно легко согласилась Валя. На звонки с незнакомых номеров он не отвечает, лучше к нему съездить. У него маленькая квартира в Чертаново, но он там сейчас почти не бывает. В основном он живет на даче. Сейчас кину адрес. От автобусной остановки по размокшей грунтовке пришлось идти километров 5 до отмеченной на карте точки. В московской квартире профессора не оказалось и, судя по полному почтовому ящику, он давно там не появлялся. Дача профессора стояла на краю деревни. Вопреки ожиданию, это оказался совсем маленький деревянный домик с большой террасой в глубине пустого участка, обнесенного невысоким забором. Никакого звонка или хотя бы колокольчика на калитке не было. Похоже, к профессору никто не заходил, и в них не было необходимости. Калитка оказалась открыта. Ярослав попробовал обозначить свое присутствие. Покашлял, похлопал в ладоши, громко позвал Игоря Мануиловича, но никто не ответил. На террасе перед дверью в дом дремали три упитанных черных кота. Один из них поднял сонный взгляд на гостя, зевнул и отвернулся, чтобы продолжить сладко спать. Ярослав постучал в дверь. Через несколько минут ему открыл профессор в старых черных тренировочных штанах и сером рваном свитере. — Не ожидал вас увидеть, юноша, — вместо приветствия заявил он. — Игорь Мнылович, я хотел вас увидеть, — начал Ярик, но ИИ тут же его перебил. — Увидели. Я исполнил ваше желание. Прощайте. И захлопнул дверь. Игорь Мнуилович, я принес эклеры. Через дверь сообщил Ярослав. Дверь снова открылась. И и какое-то время смотрел на пакет в руках Ярика. Наконец решился впустить его в дом. Учтите. Я гостей не ждал и не готовился. Мимоходом оправдывал он легкий бардак в доме. Располагайтесь. Я поставлю чайник. Да я, собственно, пришел заключить мир. Это недостойно ученого отказываться от своих слов и идей. Хотя о чем я? Вы же не ученый, насколько я знаю. Нет, не ученый. Очень зря, между прочим. Выкладывайте свои клеры. Чай пили на улице, сидя прямо на ступеньках. Вы в чем-то правы, Ярослав, начал Игорь Имануилович. Я, признаться, много думал над вашими словами и, сожалею, что унизил вас и ваших друзей при всех. Это недостойно педагога. Вы поэтому ушли из университета? Честно сказать, да. Ну, какой я учитель, если вместо помощи своему весьма талантливому ученику упражняюсь в остроумии? Так вы считаете мою теорию состоятельной? Удивился Ярослав. Вовсе нет. Банальные выводы из базовых знаний. Но в ваших словах есть истина, о которой вы, возможно, сами не подозреваете. Какая же? Со смесью огорчения и любопытства спросил Ярослав. Подождите, я быстро. Игорь Емунаилович ушел в дом, что-то поискал и вернулся к Ярику со стареньким ноутбуком. Меня заинтересовали ваши слова о новых инструментах ученого, таких как нейросеть. Признаться, понадобилось некоторое время, чтобы освоиться, но результат меня удивил. Это, конечно, пока только игрушка, но она реально помогает нащупать направление исследований. «Что же вас увлекло?» – спросил Ярослав. Черный кот проснулся, выгнул спину, сонно подошел ближе, улегся рядом с ИИ. Я задался одним из любопытнейших вопросов последнего времени. Является ли окружающий нас мир симуляцией, игрой? Может, правда, пора к хранителям кармы на исповедь идти? Игорь Мануилович. вы же ученый. Как можно верить во всю эту чушь? Удивился Ярослав. У меня появилось много свободного времени, чтобы ты понимал. Почему бы не поупражняться в теологии? Вот послушай, я прочитаю наш диалог с нейросетью. Я у нее спрашиваю, говорят что все вокруг симуляция, что мы живем в компьютерной программе. Как ты думаешь, это вообще возможно? Она мне отвечает, давай разберемся. Ты знаешь, как работает компьютерная симуляция? Например, в играх. Мир создается с помощью кода, который определяет правила, физику, поведение объектов. Если представить, что наша Вселенная – это программа, то все, что мы видим, чувствуем и переживаем, может быть результатом сложных вычислений. А я не отстаю, но как это доказать? Все вокруг кажется реальным. Я чувствую, думаю, действую. Разве это можно симулировать? Представь себе, она мне отвечает. Современные технологии уже позволяют создавать виртуальные миры, которые сложно отличить от реальности. Например, виртуальная реальность может обмануть твои органы чувств, заставив верить, что ты находишься в другом месте. А если представить, что технология развилась до уровня, где можно симулировать целую Вселенную. Вот тут начинается самое интересное. Я ее спрашиваю, где доказательства? Если это симуляция, должно быть какие-то сбои, ошибки в коде, что-то, что выдаст ее? А она мне отвечает. Конечно, такие сбои есть, но мы их не замечаем. Например, квантовая физика говорит о том, что на микроуровне частицы ведут себя странно. Они могут находиться в нескольких состояниях одновременно, пока за ними не наблюдают. Это можно интерпретировать как оптимизацию программы. Зачем вычислять состояние частицы, если на нее никто не смотрит? Тут, прости, я вспомнил тебя, не выдержал. У меня был ученик, который тоже путал науку и фантастику. Допустим, это правда. Зачем кому-то создавать такую сложную симуляцию? Какая в этом цель? Смотри сам, что она мне написала. Возможно, это эксперимент, чтобы изучить, как развивается разумная жизнь. Или это просто развлечение для сверхразумных существ, которые создали нашу реальность. А может, это способ сохранить знания после смерти, перенеся их в виртуальный мир. В конце концов, если симуляция достаточно детализирована, разница между ней и настоящей реальностью стирается. Так, это можно пропустить, и, и прокрутил значительную часть диалога. Вот, в конце хорошо. Хорошо, допустим, ты меня почти убедила, но что дальше? Как это знание должно изменить мою жизнь? И ответ, это знание может сделать тебя свободнее. Если реальность – это конструкция, то ты можешь пересмотреть свои ограничения. Возможно, ты способен на большее, чем думаешь. Или наоборот, это может помочь тебе ценить каждый момент, ведь даже симуляция – это уникальный опыт. Но каково, а? Глаза профессора горели, как будто он открыл новый химический элемент – звезду или пивной ресторан возле студенческого общежития. Если задуматься, мне с детства было интересно, почему… Некоторые фундаментальные величины именно такие, вслух размышлял Ярослав. Например, скорость света, гравитационная постоянная. Как будто это базовый дизайн игры. Некие правила, гарантирующие плавность графики. Еще парадокс Ферми. Если Вселенная бесконечна, даже минимальная вероятность появления жизни будет обязательно реализована. А мы пока ни разу не столкнулись с инопланетными цивилизациями. Закончил мысль Ярика Игорь Имнуилович. «Верно!» Ярослав неожиданно почувствовал невероятную симпатию к ИИ. «Поэтому я лично не вижу смысла заниматься физикой», признался Игорь Мануилович. «Вместо того, чтобы изучать правила игры, написанные для нас, продуктивнее исследовать методы воздействия». «А вы думаете, они есть?» С осторожным любопытством спросил Ярослав. «А как же? Шаманы же как-то докидывают очки в карму за деньги». «Какие шаманы?» Ярослав серьезно беспокоился, что Игорь Мануилович просто сошел с ума, не потому ли Ярику с ним стало так комфортно? Ярослав, я раньше в это никогда не верил, но то, что сейчас стало крайне модным увлечение улучшением своей кармы, мне хорошо известно. А вы знаете, что Валентина ходит на собрания хранителей кармы? И, и задумался. Честно говоря, не знал. Бедная девочка. Знали бы вы, как мне не хватает ее. Почему же вы ее прогнали, когда она хотела уволиться вместе с вами? И что я предложил бы ей? Вы же видите, я надежно обосновался здесь. Никакой научной работы вести я больше не хочу. Мне нравится кормить котиков и размышлять об устройстве вселенной». «Я думаю, вам надо вернуться в университет», – тихо сказал Ярослав. Игорь Мнуилович рассмеялся. «Это как священнику после посещения всех борделей и казино в Лас-Вегасе предложить вернуться к пастве». «Не самый плохой пример, между прочим», – заметил Ярослав. «Познавший горечь греха, познает и сладость прощения». Агам через раскаяние. А я ни в чем раскаиваться не собираюсь. То, что все, во что я верил всю жизнь, оказалось обманом, вина не моя». «Самое время создать новую физику», – предложил Ярослав. «Представьте, что вы всю жизнь шли куда-то маленькими осторожными шагами в кромешной темноте. И вот вам включили свет, и вам стало понятно, в какой комнате вы находитесь, где какие препятствия. Можно больше не тратить время на осторожное ощупывание, а сразу идти дальше» исследовать то до чего в темноте вы бы ползли долгие годы под светом, я так понимаю вы подразумеваете нейросеть совершенно верно и и задумался он явно скучал по шумной университетской жизни по студентам которым он внушал трепет и ужас по коллегам с которыми можно было обмениваться научными идеями по командировкам в разные красивые места пожалуй вы правы ярослав я вам больше скажу ярик радостно оживился. В нынешнем положении Валя станет вам незаменимым помощником. Валечка, думаете, ей будет интересно то, чем я собираюсь заниматься? Поверьте мне, профессор. Они проговорили до утра, выпили весь чай и кофе, найденный в доме. Игорь Эммануилович расслабился, рассказал про свою жизнь, про смелые теории и разочарование от провалов. Уже под утро признался Ярику, что больше всего жалеет, что так и не создал семью. Не воспитал сына, с которым мог вот так просто говорить до утра. Утром профессор достал из шкафа костюм. Пришлось надеть бордовую водолазку, потому что все рубашки оказались помятыми. Начистил ботинки. Ярослав, я еду в город. Если хотите остаться, просто захлопните дверь. Когда будете уходить? Я поеду с вами, сонно ответил Ярик. Ваше право, согласился Игорь Эммануилович. Вы прям так поедете? Вы имеете в виду галстук? Полагаю, он неуместен со свитером. — Я про ботинки. Там же грязно. Пока дойдем до остановки, они испачкаются. — Это не моя проблема. Пусть симуляция ее решает. Это в ее интересах, — усмехнулся ИИ. Они вышли за калитку. За ночь дорогу развезло еще больше. Шансов пройти, не испачкавшись, не осталось. — И почему у вас нет машины? — проворчал Ярослав. — Сейчас будет, — пообещал ИИ. Сделав несколько шагов, они увидели, как из-за поворота выезжает перепачканный внедорожник. Они сделали шаг назад, чтобы вылетевшая из-под колес грязь не испачкала одежду, но машина начала притормаживать, а потом вовсе остановилась. — Вас подвезти? — весело спросил шофер. — Будем бесконечно благодарны, — сообщил профессор, открывая заднюю дверь и стряхивая грязь с ботинок. — Вы на автобус? — спросил водитель, трогаясь. — Да, спасибо, что подвезли, — поблагодарил Ярослав. «Да не за что. Я в Москву еду. Если хотите, могу подбросить». «Мы вам заплатим за беспокойство», — пообещал Игорь Иммануилович. «Перестаньте. Мне одному все равно скучно. Не нужно денег». «Вот видите, Ярослав, я же говорил, что машина будет», — сообщил довольный ИИ. Доехали без привычных пробок. Водитель рассказывал о стройке, о ценах на материалы, про переполненный септикой и засорившиеся трубы. В основном говорил он. Клюющему носом Ярику и восторженно смотрящему в окно Игорю Эммануиловичу достались роли слушателей, с которой они блестяще справились. Расстались возле станции метро. Ярослав еще раз предложил заплатить за поездку, но водитель со смехом ответил, что он взял свою баллами кармы. В университет приехали к обеду. Бдительный вахтер сразу узнал ИИ и страшно обрадовался увидеть его снова. Ярика пускать не хотел, но Игорь Имануилович убедил его, что он праве снять запрет. Возле кабинета ректора они расстались. Профессор пошел в приемную, а Ярослав отправился бродить по таким знакомым, но уже чужим коридорам. Через открытую дверь из аудитории доносился монотонный женский голос преподавателя физики. Ярик заглянул внутрь. Аудитория была заполнена меньше, чем наполовину. Улучив момент, когда женщина отвернулась к доске, чтобы написать формулу, Ярик проскочил внутрь и сел на предпоследнем ряду. Сидящая за столом девушка оторвалась от конспекта, повернула голову. Это была Алиса. — Привет! — Скучала? — с улыбкой спросил Ярик. — Ты как здесь? — шепотом спросила она. — Я с Ией помирился. Вы вместе приехали. Он решил вернуться в университет. — Поздравляю вас с профессором! — пробурчала Алиса. — Зачем ты меня нашел? Я тебя не искал. Совпадение. И ты туда же! — вздохнула Алиса. — Ладно, не мешай. После лекции поговорим. Но лекция закончилась в этот же момент. Преподаватель повернулась к студентам. Таким образом, мы с вами разобрали основные тезисы так называемого парадокса Эйнштейна-Подольского Розена. Жду вас на следующей неделе. Все свободны. Прозвенел звонок. Студенты собирали тетради, разговаривали между собой, неторопливо направляясь к выходу из аудитории. Ярик, я, конечно, рада что вы с профессором нашли общий язык, но мне надо учиться. Подожди. Ярослав взял Алису за руку. Прости меня, пожалуйста. Я часто веду себя, как бесчувственный робот. За чувствами, вон, к валиде Ты знаешь, что до вчерашнего дня мы с тобой в этой вселенной встречались? Алиса замерла. Вспомнила портрет и стихи в записях Ярослава. Знаю. Только это были не мы. Это не важно. Это лишь значит, что нас с тобой что-то связывает. Чего ты хочешь? Спросила Алиса, глядя в глаза Ярослава. Просто поговорить с тобой. — Говори, — разрешила Алиса, — это не наша земля. Алису как будто ударили по голове. Она не могла найти слов. — Да, она очень похожа, но это не она. — Почему ты так решил? — тихо спросила девушка. — Слишком все складно, Алиса. — И что тебе в этом не нравится? — Я хочу показать тебе один эксперимент. Можно? — Ну, давай. — Я не буду дышать, пока в этой аудитории не появятся цветы. Ярослав крепко закрыл рот, даже надул немного щеки. Алиса смотрела на него, как на ребенка. Снисходительно, но с легкой улыбкой. Ладно, прекращай, то сейчас лопнешь. Ярослав покачал головой из стороны в сторону. Он уже начал краснеть. На глазах появились слезы. В этот момент в аудиторию вошла группа радостных студентов с огромным букетом подошла к кафедре. С громкими поздравлениями подарили цветы растрогавшейся женщине. Ярик показал пальцем на преподавателя, принимающего поздравления с днем рождения. «Ладно, выдыхай, фокусник», – засмеялась Алиса. «Ты просто видел их в коридоре». «Клянусь, нет!» – пытался выровнять дыхание Ярослав. «Мог бы просто принести мне цветок». Этого было бы достаточно. Алиса убрала в сумку ручки. «Пойдем, пообедаем. Тебя, кстати, как в универт пустили? «Так я же говорю, я с Ии приехал». «Чудные дела», – покачала головой Алиса. «С Максом не виделась?» Алиса замерла, задумалась. «Нет, он мне не попадался», – тихо сказала она. В студенческой столовой был обед. Отстояв очередь и получив стандартный набор из горохового супа, картофельного пюре с сосиской и компота, Ярослав и Алиса с подносами в руках пошли искать свободное место. «Вон, смотри, в углу есть». Ярослав указал Алисе направление кивком головы. Они пробрались к столику, за который уже успел сесть какой-то студент. «Привет. У тебя свободно?» – спросил Ярик до последнего надеявшийся, что они с Алисой пообедают вдвоем. Студент поднял голову. Это был Максим. «А других мест нет. Не очень дружелюбно» – спросил он, но потом увидел подошедшую следом Алису. «Садитесь, конечно. Приятного аппетита!» Вообще-то, привычно норвоучительно начал Ярослав. «По этикету приятного аппетита желает тот, кто приготовил еду». «Вообще-то, по этикету, девушку не оставляют спать на кухне на полу», – огрызнулся Максим. «Во-первых, не на полу, а на вертолете. Во-вторых, это был мой выбор». Алиса разделила свою сосиску на две половины и разложила в тарелке Ярослава и Максима. «На каком еще вертолете?» – удивился Макс. «Это когда стулья или табуретки ставятся в ряд, и ты спишь на них», – пояснила Алиса. «А при чем здесь вертолет?» – продолжал допытываться Максим. «Макс, тебя Ярик покусал. Ты раньше не был таким душнилой. Откуда я знаю, почему это вертолет?» Папа всегда так его называл. «Вот из-за того, что ты спала на вертолете...» «Ты не выросла», — глубокомысленно подытожил Макс. Ярик и Алиса громко рассмеялись. «Слушай, Макс, тут Ярик поделился новостью, что, по его мнению, это не наша земля», — сообщила как бы между прочим Алиса. «Яр, ты с ума сошел. Покажись отцу, пусть он тебе таблеточки выпишет», — ответил Макс с каким-то даже пренебрежением. «Уже обратился, если что, и да, обещал выписать. Но это ничего не меняет». Здесь слишком все складно и аккуратно, кроме нескольких вещей. Каких, например? Макс внимательно смотрел на Ярослава. Ну, во-первых, хранители кармы. Раньше их не было, а сейчас все про них знают. Во-вторых, многие события происходят слишком точно и часто, чего не может быть с точки зрения теории вероятностей. И, наконец, я нашел профессора в деревне, одичавшего в окружении трех жирных котов. Про хранителей мы уже обсуждали. Начал анализировать доводы Ярослава Макс. Просто не обращали внимания. Происходящие события спорно. Я поняла. Алису, кажется, осенило. Ключевое слово с котами. У него всегда была аллергия на кошек. Помнишь, он выгонял студента-кошатниц лекций и экзаменов? Мне кажется, он просто самодур, ответил Макс. Мы же не видели приступа аллергии. Он чихал, подтвердила Алиса. Все чихают. Может, к своим котам он адаптировался. Максим сложил пустую посуду на один поднос. Встал, чтобы отнести его. «Давай я», — предложил Ярослав. Забрал полный поднос у Максима из рук, понес к стойке возле кухни. «Вот теперь точно верю, что это не наша земля», — покачал головой Макс. «Чтобы Ярик убрал за собой, первый раз вижу. А уже кому-то помочь вообще фантастика». «Макс!» Алиса повернулась к другу, непроизвольно дотронулась ладонью до его груди, я так понимаю, что у тебя появились ко мне какие-то чувства. Чуть теплее дружеских, скажем так. Но я не хочу, чтобы это повлияло на наши отношения. Наше с тобой, решил уточнить Максим. Наше вообще. Мы вместе прошли через слишком невероятные испытания, чтобы рассориться, запутавшись во взаимоотношениях. Ты все-таки влюбилась в Ярика. Понял все, Макс. Не совсем. Алиса смутилась. Но я не хочу терять ни тебя, ни его. Алисе, которая меня замещала, похоже, больше повезло. У нее с дублером Ярослава уже начались какие-то отношения. Но мы не они, понимаешь? Мы не должны донашивать за ними их жизни. Алиса, я все понимаю. Максим тщательно подбирал слова. У нас образовался крайне странный триумвират. И мы, похоже, действительно друг без друга уже не сможем. «Вы что застыли?» – незаметно подошедший Ярослав помешал закончить разговор. «У вас еще что-то есть или пойдем гулять? Я, кстати, помню, что должен вам ужин. Они вышли из университета в дождливую Москву. Куда пойдем?» – сходу задал вопрос Ярослав. «Бургеры, острые крылышки, пиво», – сразу предложил Максим. «А мне обжаренные брокколи и салат», – поделилась своими желаниями Алиса. Они прошли мимо забора, за которым все так же был пустырь и обещание с билборда когда-нибудь построить чудесный стеклянный офисный микрорайон. Повернули за угол. Перед дверью в кафе остановились, вспомнив первый опыт перемещения. «Если там опять веганское кафе, я сойду с ума», – пообещал Макс. Они толкнули дверь. Встретившая их девушка сообщила, что свободных столиков пока нет, но они могут подождать и полистать меню. Кафе оказалось вегетарианским. Алиса громко рассмеялась. — Ярик, я начинаю думать, что нас преследует какое-то проклятие, — ворчливо сказал Максим. — Не беспокойтесь, за углом есть отличное заведение с самыми вкусными бургерами в городе, — попытался успокоить друга Ярослав. — Обещаешь? — спросил Макс. — Гарантирую. Там льют, как из ведра, — поежилась Алиса. — Может, уже здесь останемся? — Сейчас дождь прекратится, — спокойно сообщил Ярослав. И дождь действительно затих, дав возможность выйти на улицу и пройти 100 метров до следующего кафе. «Ярик, ты что, научился колдовать?» – весело спросила Алиса. «Нет, я вам это пытаюсь рассказать с обеда. На этой земле ты можешь получить что угодно, стоит только сформулировать свое желание. Мы в компьютерной игре». «Ты, главное, управляй вселенной незаметно для санитаров», – пошутил Максим. В новом кафе оказался свободным лучший столик прямо у окна. Улыбчивая официантка принесла меню. «У нас проходит акция. В счастливые часы заказ утраивается, но только для студентов из теха», – дежурно сообщила она. «Акция действует только в будние дни с 3 до 4 часов дня». «Замечательно», – буркнул Максим. «Я буду шеф-бургер с говяжьей котлетой, кружку нефильтрованного и острые крылышки в соусе буфало». — Я то же самое. Избавился от выбора Ярослав. — А у вас есть брокколи и салат без мяса? — спросила официантка Алиса. — Да, есть. Я повторю заказ. Шесть шеф-бургеров, шесть порций крылышек буфала, шесть кружек пива, три салата, три порции брокколи в панировке. Все верно. Она вопросительно посмотрела на друзей. — Почему так много-то? — не понял Макс. — Я же сказала, счастливые часы. А сколько сейчас времени? — решил уточнить Ярослав. — Без одной минуты четыре. «Так, отменяйте мой заказ», – всполошился Ярослав. «Вы не хотите наши бургеры?» – переспросила официантка. «У нас работает лучший повар». «Я не студент», – быстро нашелся Ярослав. «На акцию права не имею». «Ну хорошо», – согласилась девушка. «Три бургера, крылышки, пиво, три салата и три брокколи, верно?» «Да», – хором ответили Алиса и Ярик. Девушка подтвердила заказ. «Чего же я раньше-то сюда не заходил?» – задал риторический вопрос Максим, откидываясь на спинку мягкого дивана. «Потому что раньше этого места не было», – ответил Ярослав. «Интересно, Игорь Мнуилович вернулся на работу?» – размышляла Алиса. «Спроси у него сама». Ярик кивнул в сторону входа. В кафе зашли и ИИ с Валентиной. Они сели за соседний столик. Валя была в прекрасном настроении. Профессор очень трогательно за ней ухаживал, помогая снять легкий плащ, пододвигая стул. «О, Ярослав, Максим, Алиса, и вы здесь!» Они проявили какое-то ненормальное радушие. Ярик, представляешь, мы договорились с ректором о создании нового факультета инновационных исследований. Если хочешь, буду рад тебя видеть. Так меня же отчислили, вяло сообщил Ярослав. Я поговорил, это не проблема. Мы тебя восстановим и к Новому году предоставим возможность защититься. Тему мы, конечно, еще обсудим, но обещаю, какую бы ни выбрал, я поддержу. Ладно, не буду вам мешать. Приятного аппетита. «А я вот сейчас верю, что это не наша земля», — с изумлением сказал Максим. «Я тоже», — согласилась Алиса. «Но если она вот такая, мне даже нравится». «Остаемся?» — весело спросил Ярослав. «Ой, как будто от тебя это зависит», — проворчал Максим. Ярослав насупился. Макс был прав. Своими перемещениями они никогда не управляли. После ужина решили немного погулять. Дождь прекратился. В мокром асфальте красиво отражались огни вечернего города. «Как же давно мне не было так хорошо!» призналась Алиса. Они подошли к пешеходному переходу. Загорелся зеленый человечек. Стараясь не промочить ноги, они перепрыгивали, выбирая относительно сухие участки. Ярослав и Максим приподняли счастливую Алису за руки, как маленькую девочку. Из-за поворота послышался виск покрышек. На перекресток Вылетел большой грязный внедорожник. Водитель попытался затормозить, но его занесло на мокром асфальте. В последний момент перед смертельным ударом Алиса, Максим и Ярослав увидели номер машины. 5-5-5.